Глава 19. Мирная жизнь. Айлин занималась в физкультурном зале, когда её прервала Элизабет. "В чём дело, Элизабет?" "Айлин, можно в субботу поставить вместо меня Роберта. Понимаешь, в тот раз его отстранили несправедливо. Это не он строил Козни, а совсем другой человек. Поэтому я с готовностью уступаю ему своё место." "Понятно." Айлин вытащила из кармана блокнот Сейчас посмотрим. Я всё сделаю. Жаль, что тебя не будет в игре, но ты молодец. У тебя всё по-честному. Элизабет хотела найти Роберта, но не смогла. Зато очень скоро на доске объявлений вместо прежней записки появилось новое. В субботнем матче против команды Up Hill новым игроком добавлен Роберт Джонс. Увидев перед обедом это объявление, Роберт обрадовался и одновременно удивился. Ведь он помнил, что сказала Джоанн. Тут подошел к Кеннет, увидел записку и говорит. — Надо же! А перед завтраком здесь значилась фамилия Элизабет. — Вот именно! — обескураженно произнес Роберт. — Получается, я зря расстраивался? — Да, теперь вы поменялись местами, и расстраиваться будет она! — усмехнулся Кеннет. Ребята пришли в столовую. Роберт не стал подходить к Элизабет и выяснять, что случилось. И Элизабет тоже ничего не сказала. Ситуацию прояснила Нора. «Роберт, ты видел объявление?» «Да, но я ничего не понял. Почему Айлен все поменяла?» «Потому что Элизабет ее попросила», — ответила Нора. «Она хочет восстановить справедливость, и я ее в этом поддерживаю», — Роберт покраснел. «Очень благородно с ее стороны, но я не могу принять такую жертву. Элизабет мечтает выйти на поле». Элизабет уже покинула столовую, и Роберт отправился её искать. Он застал девочку в саду в компании Джона. "Привет", сказал Роберт. "Элизабет, спасибо, конечно, но я хочу, чтобы в субботу играла ты". "Нет, я не согласна", ответила Элизабет. "Я обязана исправить свою ошибку". "Даже не бери в голову", успокоил её Роберт. "Ты ни в чём не виновата". "Роберт, не уговаривай". иначе я перестану себя уважать. Ну хорошо, согласился Роберт. Жалко, что ты не сможешь поболеть за нас. Это ничего. Главное, забей побольше голов, сказала Элизабет и вернулась к своим луковицам. Требовалось выкопать глубокие ямки, чтобы посадить крокусы, а после них нарциссы и тюльпаны. Их оставили на потом, с ними возни было меньше. Ух, я ничего не успеваю. жаловалась Элизабет. Мне столько всего хочется: и музыкой заниматься, и кроликами, и спортом, и лошадьми. Но где взять столько времени? Тебе хорошо, Джон. Тебя хватает твоего сада. Это же здорово, что ты живёшь такой насыщенной жизнью, заметил Джон. Вот мистер Джонс без конца повторяет, что я вожусь в земле словно крот и становлюсь занудой. Ты вовсе не зануда. Я обожаю твои садоводческие идеи. Это потому, что ты в них разбираешься, ответил Джон. Но остальные действительно считают меня занудой. Может, придумаешь для меня что-нибудь интересненькое? Займись верховой ездой, предложила Элизабет. Попроси Роберта, и он даст тебе капитана, научит держаться в седле. Попробуй. Неделя уже подбиралась к пятнице, и пятница наступила. А это же день школьных собраний. Никаких бурных обсуждений не предвиделось, и ребята потихоньку собирались в физкультурном зале. Сначала собрали деньги с тех, у кого не появились. Кеннет Гордс дал свои 10 фунтов в подарок от дядюшки, а Питер 5 фунтов. После этого всем раздали недельную норму. Джон Терри сказал собранию, что нужно докупить цветочные луковицы и небольшие вилы для Питера, который подвязался помогать в саду. У Питера хорошо получается копать, поэтому я настаиваю, уточнил Джон, и он получил требуемую сумму. Ричард обратился за материальной помощью для приобретения пластинки с записью одного скрипичного концерта. Мистер Льюис вообще советовал своим подопечным учиться у великих мастеров. И Уильям без разговоров отсчитал мальчику нужную сумму. Есть какие-либо жалобы? поинтересовался Уильям. С места поднялся Леонард Вид у него был виноватый. «Только не смейтесь», — предупредил он. «Понимаете, Фред храпит по ночам, как слон, а мне утром коров доить. Последнее время я совершенно не высыпаюсь. Мы уже говорили Фреду, но он все равно храпит». «А что я могу сделать, если простудился?» Фред скачал на ноги. Голос у него и впрям был сиплый. «Отцелите меня к Матроне!» Поправлюсь, вернусь обратно. Хорошо. Уильям еле сдерживал улыбку. На моем веку смешнее жалобы не бывало. Дайте же Леонарду выспаться перед утренней дойкой. Зал взорвался от смеха. Уильям постучал судейским молоточками, добавил. И, наконец, у Элизабет имеется для нас информация. Элизабет встала красная до ушей. Она заранее подготовила текст и всё равно запиналась. Дело в том, начала она, что на той неделе я обвинила Роберта в злом умысле против меня и Дженни. Вы мне поверили и отстранили Роберта от соревнований. Но оказалось, что безобразничал не он, а совсем другой человек. Кто же это был? загалдели все наперебой. Поднялся такой шум, и Уильяму, чтобы быть услышанным, пришлось повысить голос. Елизабет. Теперь я скажу, хорошо? И Уильям посмотрел в зал. Мы с Ритой, как председатели школы, решили не называть имя виновника. В некоторых случаях требуется деликатность. Так вот, это тот самый случай. Прошу проявить понимание. Конечно, не вопрос, послышалось из зала несколько голосов. И все остальные тоже были согласны. Рита и Уильям пользовались непререкаемым авторитетом. Если они так решили, значит, всё правильно. Кетлин опустила голову и посмотрела на свои дрожащие руки. От стыда и страха она готова была провалиться сквозь землю. Если бы сейчас назвали её имя, она бы точно умерла. Но рядом сидели Дженни и Джоан, и Кетлин чувствовая их мысленную поддержку, постепенно успокоилась. Элизабет продолжала стоять, так как не договорила, и гул в зале затих. Я хочу извиниться за свои скорополительные выводы, сказала девочка. Отныне я 100 раз подумаю, прежде чем обвинить человека в нехорошем поступке. И спасибо Роберту, что не обидился на меня, Элизабет села. Уильям потянулся к судейскому молотку, чтобы объявить собрание закрытым. Но тут Роберт поднял руку. Уильям молча кивнул. Роберт встал со своего места и радостно оглядел зал. трудно было представить, что этот счастливый, улыбающийся мальчик тот самый Дилдор Роберт, державший в страхе всех малышей школы. Я хочу, чтобы вы знали, начал Роберт. Элизабет уступила мне своё место для участия в субботней игре. Она думает, что я обиделся, но это не так. И всё равно приятно. Ты молодец, Элизабет. Со всех сторон послышалось: "Круто, Элизабет!" И девочка снова покраснела до ушей, на этот раз от удовольствия. До ужина оставалось полчаса, и все разбежались по своим делам. Многие перебрались в комнату отдыха. Джоан села писать письмо маме, Дженни тихонько включила проигрыватель и закружилась в плавном танце. Елизабет отправилась на музыку, а Роберт, забравшись ногами на диван, углубился в чтение книжки про лошадей. Кэтлин вытащила свой вышивальный набор. Она потратила на него все свои карманные деньги. Сейчас она занималась платочком для Элизабет, а следующий она вышии для Дженни. Это ей Рита посоветовала. Плохие дела можно загладить только хорошими. Вот Кэтлин и старалась. Как здорово в Уайтлифе, подумала девочка, кропотливо работая иголкой. Сколько всего замечательного тут происходит. И она была совершенно права.